Оказывается, что он не потерял и не забросил. Вывесил на произведение на стенку и радуется. Валька натянул шапку. «Надо мне идти. До свидания». «Постой, постой!» Андрюшкин отец взял его за локоть. «Ты давай, раздевайся. У нас уже чай готов». «Разве у вас починили водопровод?» «Водопровод? Да его и незачем чинить. Все в порядке. Временами только давление ослабевает, но это пустяк на минуту». «Ну да, на минуту», — угрюмо сказал Андрюшка. Отец покосился на него и с усмешкой объяснил, «У этого товарища свои соображения. Ты думаешь, он зачем с ведром на улицу отправился? Чтобы показать, какой он большой и самостоятельный. Мало того, случилась вещь вообще небывалая. Уже два вечера подряд он моет посуду. А зачем ему это надо? Для авторитета? Ничего подобного». «Дело в том, что этот товарищ желает иметь коньки на ботинках, а его бесчувственные родители коньки покупать не спешат, потому что боятся отпускать его одного на каток». Андрюшка сполз со стула и полез под кровать за тапочками. Из-под кровати он сказал «Мы с Юркой Померанцева вместе ходили!» «Ох уж этот Юрка Померанцев!» – со вздохом произнесла мама и обратилась к Вальке. «Жаль, что ты не катаешься на коньках». Она, оказывается, знала и это. Андрюшка выбрался с тапочками в руках. Валька заметил у него на ресницах маленькие прозрачные капли. «Скверное дело», – подумал он. «Ну ладно», – торопливо заговорил отец. «Как-нибудь решим. До зарплаты о коньках все равно думать нечего». «Все-таки я пойду», – сказал Валька. «Дома, наверное, ждут. У нас-то в самом деле нет водопровода». Андрюшка поморгал, сряхивая капли, виновато улыбнулся и попросил. «Ты, Валька, не забудь про крепость». «Не забуду», – сказал Валька. Он осторожно просовывал в отсыревшую варежку руку забинтованным пальцем. «Порезал?» – сочувственно спросил Андрюшка. «Обжег! Да так, чепуха!» – отмахнулся Валька.